Впереди во много глоток заорали. — Стой, стой! Скрипицин вымахнул из леса и поскакал вперед. На круто спускавшейся дороге треск, грохот, черная ругань, лошадиный виск, многочисленные кони, впряженные в тяжелые орудия, карьером мчались скруче, сшибали друг друга, путались по стромках. Пушки на резком повороте одна за другой кувыркались под скалистый обрыв, увлекая за собой лошадей. Стой! Держи коней, тормози, руби по стромки, что из силы закричал скрипицын. Люди лавой бросились на пересёг остальным мчавшимся с горы орудием, и ни щадя себя, кое-как остановили лошадей. 5 человек затоптаны тут было насмерть, с десяток изувечено. А под откосом вверх колёсами четыре чугунных пушки и мортиры. Две лошади раздавлены, многие с перебитыми ногами, с распоротыми животами жалобно стонали, повизгивали. Их пристрелили. Скрипцын созвал своих людей, И под его умелой командой пушки волоком потащили вдоль реки к низменному берегу прискакал второй ординарец что стреслось по что стреляли а вот гляди коней покорябали узнав от ординарца о случившемся пугачёв нахмурился повернул жеребца хотел сам наводить порядок однако передумал кто вожатый «Подать сюда вожатого!» — приказал он, а красотке Василисе пригрозил на гайкой за то, что не вовремя при всем народе по-нахальному подмигнуло ему из экипажа. В той же карете с красотками торчал на облучке Астафий Долгополов. Видом был он несчастен и жалок, ссутулился, шею втянул в плечи. Голову обмотал тряпицами, уши и левую ноздрю заткнул куделью, дабы в мозги не проникло дорожное пылище. Голосом умирающего он повествовал свитским девкам, как поранен был под осой двумя картечинами, из коих одна ударила ему в грудь и как черт отскочила от святого нательного креста. Другая прошибла череп. и благополучно вылетела вон. Дамы, подпрыгивая, хохотали, били в ладоши. «Ох, какой вы, папаша, веселенький!» Сзади кареты, на поповских дрогах, колокольчик под дугой, двигалась семья Атамана Белобородова. Жена не Нила и малые девчонки, а в дотте с Марфочкой. Белобородов вывез их из родного села Богородского. Жена недавно прислала в стан гонца, велела сказать мужу, — Пусть счастье забирает нас к себе. Жили вместе и умирать будем вместе. Девчонки с любопытством посматривали вокруг. Сосали леденцы, царь-батюшка подарил им. Целый лукошко с ластей, а Марфочки — цветыстый полушалок. Впереди отряд казаков. Высокими голосами... под удары тулумбаса заливисто пел боевую песню а с противоположного берега плыли поперёк реки в челнах в лодках и на саликах сотни крестьян сняв войлочные шляпы и поднявшись дыбом они кричали эй надёжа государь прими нас отец эй где ты кормилец привстав на стременах пугачёв махал им шапкой — Здорово, детушки! Я здесь, а! Ладьте к берегу, айда за мной! Емельян Иванович сразу повеселел, и когда рыжебородый вожатый подъехал к нему с повинной, голову вниз, без шапки, губы силиться что-то сказать не могут, Пугачев только и всего, что огрел его крест-накрест ногайкой, да сквозь зубы прошипел, — прочь с глаз моих! Вожатый виновник катастрофы, поёживаясь, нахлобучил шапку и нырнул в толпу. А Пугачёв обернулся к скрипицену. Тот подъехал, взяв под козырёк. "Вольно, полковник", скомандовал Пугачёв. Ехали они рядом, голова в голову. "Спасибо, моё царское тебе, полковник, что стараешься". Доложили мне, что пушки кое-под городураки мои ку вернули. Поднял ты и опять на колёса поставил. Спасибо, спасибо. Рад стараться, глухим голосом без всякого подобострастия ответил Скрипицын. Ночевали в лесу, на берегу Камы, вблизи Рождественского завода. Приплыла из-за реки заводская депутация, расходчик Иван Кондюрин, да четверо рабочих. Поклонились пудам сотового меду. Рабочие ждут, мол, царя-батюшку к себе в гости. Ночь была светлая, теплая. От леса шел хвойный дух. Рыбаки старались наловить к царскому столу рыбы. Всюду костры, шорохи, выкрики, звяки. ржали, схрапывали кони, жировали на сочной лесной траве. 15 пушек, сгруженных в одно место, задёрнутые дерюгами. Возле пушек часовые, чуть подальше палатка начальника артиллерии Фёдора Чумакова. Бледная северная ночь опаила блаженным сном всю Пугачёвскую вольницу. Тишина. высланные во все стороны дозоры охраняли людской покой вновь произведённый полковник Скрепицин несколько часов тому назад присегнувший Пугачёву лежал под сосной на войлочном потнике глядел в небо на его сухощавом скуластом лице выражение крайней подавленности да ему не до сна теперь Он предатель. Он клятвопреступник. Он не воин, не защитник российского престола. Попросту подлец. На глазах у него злобные слёзы, зубы скаргочут, как во сне у болящего глистами. Да-да, надо отыскать своих. Он вскакивает, озирается по сторонам. Господин майор Слышит он не громкий, новнятный оклик. Он передёргивает плечами, придерживая шпагу и пригибаясь, идёт на голос, садится рядом с капитаном Смирновым. Тут же молодой офицер Бахман Скрипицин говорит: "Давайте ляжем те, будет удобнее и не столь заметно. Хорошо, что вы близко." А не знаете, где Пироговский и Минеев? Я здесь. Выдвигается из полумглы низенький сутуловатый подпоручик. Здравствуйте, господин полковник, говорит он. Простите, Минеев, я не полковник, я майор. Но вы же сегодня произведены, прости, Минеев. Вы на меня всё ещё сердитесь, да? Простите, пожалуйста, сами понимаете долг службы. а вы тогда в крепости при всём народе Пётр Фёдорович царь теперь сами видите какой он царь ложитесь меня и в потолкуем